что я даже не пытаюсь описать, как я тебе благодарна, потому что это невозможно описать, хотя ты знаешь, что я умею описать все. Тут нет ни одного костела, а мне так хотелось бы помолиться, но я все равно молюсь. Я взяла у мамы маленький деревянный крестик. Теперь кладу его на подушку и молюсь перед ним, но мне хочется перед операцией хотя бы раз помолиться в настоящем костеле. Наверное, Бог знает, что делает. Нашел же он мне тебя». Как ты думаешь, я не оглохну от хаоса звуков, который обрушится на меня, когда я стану слышать? Не смейся, меня вправду это беспокоит. Меня перевели в другую палату, не знаю почему. В той было очень славно. Нас было шестнадцать женщин, и там стояли двухъярусные кровати. Я никогда раньше не спала на втором ярусе. А сейчас я в двухместной палате. Это, наверное, отец постарался. Тут в двухместных палатах лежат только те, у кого родители важные шишки, либо они сами важные шишки. Я в одной палате с мужчиной. Его зовут Витя. Ему восемь лет. Витя тоже не слышит с рождения. Приехал он сюда из Ленинграда. Он чудесный мальчик. Маленький блондин с живыми глазами. Он немножко похож на тебя с той фотографией, где тебе девять лет, и ты стоишь с родителями и братом. Мы с Витей рассказываем друг другу разные истории. Понятно, знаками. Знаешь, Витя объясняется знаками по-русски. Некоторые знаки у них совсем другие. Так что я заодно учусь у него русскому. Мы с Витей часто гуляем во дворе перед бараками этой больницы. Там большущие экскаваторы копают глубокую яму. Я никогда еще не видел ничего подобного. Эти экскаваторы похожи на заржавевшие танки, у которых стволы пушек заменили ковшами. Но вообще тут все, как на старых фотографиях моего дедушки. А экскаваторы копают котлован, потому что тут собираются строить новое здание клиники, так сказал нам профессор. Профессор стыдится этих бараков и ждет, не дождется, когда будет построена новая клиника. Витя любит забираться в эту яму, а я делаю вид, будто не знаю, где он, ищу его. Еще только два дня до операции. Это будет пятница. Я как раз выяснила, что ты родился в пятницу. Это будет опять счастливая пятница, правда ведь, Якуб? Я люблю тебя, Наталья. Пост скриптум. Вдруг так тихо сделалось в моем мире без тебя. Утром в пятницу я перед институтом зашел в костёл а потом весь день у меня были занятия. Вечером я должен был быть у матери Натальи. Я выбежал из института и помчался к автобусной остановке. Перед въездом на паркинг стояла черная «Волга». Передняя дверца ее была открыта, на сиденье рядом с водителем сидел отец Натальи и курил, он увидел меня. Бросил окурок на асфальт, встал, поправил галстук и пошел ко мне. Подойдя, остановился и, стоя буквально в нескольких сантиметрах от меня, произнес «Совершенно чужим». Неестественным голосом, как будто в сотый раз повторял заученную формулу. Сегодня утром Наталья умерла. Вчера во дворе клиники на нее наехал экскаватор. Мальчик, у которого она пыталась оттолкнуть, чтобы экскаватор не задавил его, придется ампутировать обе ноги. Он не заметил экскаватор а услышать его не мог. — Экскаваторщик, когда это все произошло, был пьян. Его ищут со вчерашнего дня. Я больше не мог этого слышать. С какого-то мгновения каждое слово, которое он произносил, было как удар камнем по голове. Я рукой затыкал рот. Он пытался говорить дальше, кусал меня за руку. А когда он высвободился, я побежал от него и только слышал, как он кричит мне вслед, и крик его был похож на вой. «Якуб, погоди! Якуб, не убегай! Не делай этого! Не оставляй меня одного! Умоляю тебя! Ее нужно привести оттуда! Я этого не смогу! Якуб, сволочь!»